Книга вторая. Глава первая. Давным-давно. Тапинс выбирала поздравительные открытки. На улице стояла дождливая погода, и на почте почти никого не было. Люди на ходу опускали письма в ящик, висевший перед входом, и только изредка заскакивали, чтобы купить марки. Все они торопились домой. День был совсем не торговый. Этапинс считала, что время она выбрала просто идеальное. Гвенда, которую миссис Берэсфорд легко узнала благодаря описанию Беатрис, была рада помочь ей в выборе. Девушка отвечала за хозяйственную часть магазина, расположенного в помещении почты, тогда как пожилая женщина с седыми волосами представляла государственные интересы почты её Величества. Гвенда была болтушкой, которую интересовали все новички, приехавшая в деревню. Она прекрасно чувствовала себя среди рождественских и поздравительных открыток, валентинок, юмористических картинок, нотной и пищей бумаги, а также всяких шоколадок и различного фарфора, предназначенного для домашнего использования. Они с Стапинс уже успели подружиться. Я так рада, что в доме снова появились жильцы. Я имею в виду коттедж принца. А я думала, что он всегда назывался Лавры. Совсем нет. Мне кажется, что так его никогда раньше не называли. Здесь дома часто переименовывают. Знаете, людям нравится давать домам новые имена. Вы, по-видимому, правы, задумчиво произнесла Тапинс. Даже мы уже успели придумать парочку новых имён. Кстати, Биатрис говорила мне, что вы знали кого-то по имени Мэри Джордан, которая жила в нашем доме. Сама я её не знала, но слышала о ней. Это было во время войны, но не последней, во время той, давнишней, когда ещё использовали цепелины. Помню я, о них что-то слышала, сказала Таппинс. в пятнадцатом-шестнадцатом году они висели над Лондоном. Я помню, как мы с моей старой тётушкой находились в одном из армейских магазинов, когда объявили воздушную тревогу. Они ведь прилетали обычно ночью, не так ли? По мне так это, наверное, было довольно страшно. Я так не думаю, ответила Тапинс, хотя люди обычно здорово волновались. Но это было не так страшно, как бомбардировщики во время последней войны. У меня всегда было ощущение, как будто они следят за мной, словно крадутся за тобой по улице или что-то вроде этого. Вы, наверное, всё время проводили в бомбоубежище? У меня есть подружка в Лондоне, так она все ночи проводила в метро. Станция, по-моему, называлась Уоррен-стрит, Ведь у каждого была своя определённая станция. Меня в то время не было в Лондоне, пояснила Тапинс. Но не думаю, что мне понравилось бы проводить все ночи в метро. Знаете, это моя подружка, её зовут Дженни, она просто обожала метро. Говорила, что это было просто здорово. Знаете, там за каждым было закреплено его постоянное место, и оно всегда ждало вас. Там вы спали, туда приносили свои сэндвичи и другие вещи, и там же Все вместе развлекались, и разговаривали, и жизнь там не замирала ни на минуту, просто здорово. И поезда ходили до самого утра. Она даже говорила, что когда война закончилась, и ей пришлось вернуться домой, всё вокруг казалось ей невероятно скучным, вы меня понимаете? В любом случае, Таппинс постаралась вернуться к теме разговора. В то время, в 14-м году, бомбардировщиков не было, а были только цепелины. На Цепелины Гвенду явно не интересовали. Я спрашивала о девушке, которую звали Мэри Джордан, напомнила ей Тапинс. «Беатрис говорила, что вы о ней что-то знаете. Не совсем так. Я слышала, как её имя упоминалось пару раз, но это было очень давно. Она была немкой, одна из этих фройлен, как их тогда называли, присматривала за детьми, вроде как няня. Жила где-то в Шотландии с семьёй моряка, так кажется. а потом переехала сюда в семью то ли перксы, то ли перкинсы. Каждую неделю у неё был один выходной день, и она ехала в этот день в Лондон и отвозила туда вещи. Что за вещи, заинтересовалась Тапинс? Не знаю, об этом никто не говорил. Ворованная, скорее всего. А её что, поймали на воровстве? Нет, не думаю. Её начали было подозревать, но она заболела и умерла. А от чего она умерла? Она умерла прямо здесь или в больнице? Нет. И не думаю, что в те времена здесь имелись больницы, ведь тогда не было никакой программы медицинского обслуживания. Кто-то говорил, что всё произошло из-за глупейшей ошибки поварихи. Она случайно принесла в дом листья на перстянке, перепутала их то ли со шпинатом, то ли с салатом. Хотя нет. Кто-то говорил, что это был посолн. Всё равно я, в это ни на секунду не поверила. Понимаете, все слишком хорошо знают про этот смертельный паслён, да? И ведь там ягоды, а не листья. Так вот, я понимаю, листья на перстянке принесли по ошибке. А на перстянке это ведь дигокса или что-то похожее на дигит. В общем, в ней есть что-то опасное. Доктор приехал и сделал всё, что смог, но мне кажется, было уже слишком поздно. А в доме было много людей, когда это произошло. Ну да, мне кажется, вполне достаточно. Там ведь всегда жили какие-то люди, как мне говорили, и дети, и гувернантка, и няня, и всякие приезжавшие на уик А кроме того, все эти вечеринки. Только имейте в виду, всё это рассказала мне моя бабушка, да ещё время от времени откровенничает Мистер Бодликот, Знаете, этого старого садовника, который работает здесь время от времени. Он всегда был здесь садовником. И сначала именно его обвинили в том, что он сорвал нете листья, но он этого совсем не делал. Это был кто-то, кто вышел из дома и, намереваясь помочь, нарвал листьев в огороде и отнёс их к кухарке. Знаете, всякий там шпинат, салат и всё такое прочее. И мне кажется, что этот человек просто ошибся, так как не слишком хорошо разбирался в этом деле. Кажется, во время предварительного расследования или как там это называется, сказали, что такую ошибку мог совершить кто угодно, потому что шпинат и щавель росли совсем рядом с этой диге, дали, как её там. Так что человек просто нарвал две горсти листьев и соединил их все вместе. В любом случае, всё это было очень печально, потому как бабушка говорила, что Мэри была очень хорошенькая. с золотистыми волосами и всё такое, вы меня понимаете? И она каждую неделю ездила в Лондон. Конечно, для этого ей был необходим выходной. Ну да. Она ещё говорила, что у неё друзья в Лондоне. Иностранка, и бабушка говорила, как слышала, что кто-то назвал её немецкой шпионкой. И Она действительно была немецкой шпионкой? Не думаю. Хотя джентльменам она очевидно нравилась. Знаете, морским офицером и этим из военного лагеря в Шелтоне. У неё там была даже парочка друзей в этом военном лагере. Так значит, она была шпионкой? не думаю. Бабушка говорила, что так говорили люди. И это не было во время последней войны. Всё это было давным-давно. Удивительно. Заметила Тапинс, как легко люди путаются с этими войнами. Я знавала одного старика, друг которого принимал участие в битве при Ватерлоо. Подумать только, задолго до 1914 года в те времена было модно иметь иностранных нянь. Люди называли их или мадмозель, или фройлен, чтобы это не значило. А она умела обращаться с детьми, как говорила мне бабушка. Все были ею довольны и очень её любили. И это всё было тогда, когда она жила здесь в лаврах. Тогда дом так не называли, по крайней мере, я так думаю. Она жила то ли у Паркинсонов, то ли у Перкинсов, что-то в этом роде, ответила Гвенда. В наше время таких называют о опер. Она приехала из города, в котором делают такие пироги, продаются у нас в Фортнуме и Мейсоне. Может, слыхали? Дорогие пироги для всяких приёмов. Кто-то говорил, что город наполовину немецкий, наполовину французский. Страсбург, предположила Тапинс. Именно так. Она ещё рисовала портреты и сделала портрет моей старой двоюродной тётушки. Та выглядела на нём совсем старой, так всегда говорила тётя Фанни. А ещё она написала портрет одного из мальчиков Паркинсонов. Он всё ещё у старой миссис Гриффин. Мальчик Паркинсонов что-то узнал про мэри. По-моему, тот, чей портрет она нарисовала, мне кажется, что он был крёстным миссис Гриффин. Вы имеете в виду Александра Паркинсона? Именно его, того, кого похоронили рядом с церковью?